«Эй, кто-нибудь, помогите Питеру и хватайте этого за ноги! Тащите его, тащите к топке!» Акима стиснула уже несколько рук, а затем его подняли и поволокли. С грохотом отодвинулась в сторону заслонка топки. На Акима пахнуло жутким жаром, а еще через мгновение на его голове затрещали сгорающие волосы. Он задрожал и изо всех сил зажмурил глаза, попытавшись совсем по-детски спрятаться от надвигающегося ужаса, но тут руки, которые его удерживали, внезапно ослабели, а в следующее мгновение его силой отшвырнуло от топки. «Живой, паныч!» По-русски прогудел над ухом знакомый голос. Аким хрипло вздохнул и закашлялся. Живой, довольно протянул голос. И то ладно, ты давай, добрый человек, очухивайся быстрее. Текать нам надо и побыстрее. Аким прокашлялся и окинул внутренности сарая, в котором располагалась плавильня мутным взглядом. На земляном полу в живописных позах валялись тела хозяина и его работников. «Вы их что, убили?» — хрипло пробормотал он. «Ничто!» — успокаивающе махнул рукой дюжий мужик. «Зачем грех на душу брать? Живые!» «Сомлели, Токма!» «У меня удар ставленный!» Знаю, как бить, чтобы и насмерть, и не насмерть. Хотя он, хозяина-то и можно было. Эван что удумал? Живого человека сжигать. Вот так и закончилась Акимова поездка в Шеффилд. Да и в Англию тоже. Глава десятая Я сидел за столом и, сжав голову руками, тупо пялился на верхний лист, лежащий передо мной стопки исписанной бумаги. Это был итоговый отчет приказа Большой Казны за истекший 7117, то бишь 1609 год. Все шло не так, не так. Государь, государь! Послышался из коридора испуганный голос. Беда, государь! Война! Османы азов осадили! Я свирепо вскинулся, собираясь послать отвлекающего меня идиота куда подальше. Какая нахрен война! Я тут деньги теряю! А Они со своей дурацкой войной! Но затем до меня дошел! Смысл сказанного, и я выпустил весь уже набранный в легкие воздух сквозь судорожно стиснутые зубы. Но, блин, началось. Ох, верно говорят, беда никогда не приходит одна. Зима прошла вроде как нормально. Азов и Перекоп ударными темпами обретали свои величественные очертания. Темрюк и Очаков — хоть и отставали от них, но не намного. В первом я повелел сесть десяти тысячам донских, терских и поволжских казаков за время, что прошло с начала боевых действий, набежала еще народишка, добавив им еще три тысячи из состава поместного войска, а второй занимали двадцать тысяч запорожцев которым за лето и осень набежало еще около шести тысяч человек. Атаман Запорожцев, Сагайдачный подлестился к воеводе пообещав ему снабдить строительство крепости Перекоп лесом с плавленным понизовьем дона, и выпросил у него на две недели голландского инженера. Так что тот съездил в Азюкале проинспектировал имеющиеся там крепостные сооружения и составил план реконструкции Твердыни в духе Траце Италиения, но с учетом имеющегося времени и количества рабочих рук. Впрочем, с рабочими руками он слегка ошибся, поскольку запорожцы всю осень и зиму рыли и копали, как проклятые, и выполнили все, что наметил голландец, уже к крещению. Пришлось ему отпрашиваться у воеводы и снова ехать в Очаков, где определять новый объем работ. Из собранных с скопьяным шуйским по всему Крыму полутора тысяч орудий, большинство, около девятисот, оказались мелкого, до двух фунтов калибра, и для вооружения крепостей не слишком годилось, а часть более крупнокалиберных пушек, числом около 80, Пришли в полную негодность. Но остальные пять слишком сотен были по-братски распределены между четырьмя крепостями. Две, которые должны были стать самыми крупными азов и перекоп, получили по двести орудий, а Очаков и Темрюк по шестьдесят с лишним. Но в каждой из них были еще и свои пушки. Еще перед своим отъездом я велел отправить две большие группы пушкарей из Перекопа Вазов и Темрюк. С миссией, так сказать, обмена опытом в области подготовки орудийных расчетов. К началу лета, когда опомнившиеся османы могли рискнуть и атаковать захваченные мною крепости, эта практика должна была распространиться на все... Три моих гарнизона. Вернее, на все четыре, поскольку наблюдательный Сагайдачный явно также намотал на ус это дело. И хоть из Очакова мне не поступало регулярных докладов, запорожцы продолжали ревниво блюсти свою независимость, я не сомневался, что атаман уже вовсю гоняет своих пушкарей. А затем на Крым. Опустилась тьма, и имя ей было Башкиры. После разрушения скопяным шуйским Арбатской и Ченишкейской башен Арбатская стрелка оказалась совершенно неприкрыта. И Башкиры, окончательно разобравшись с жалкими остатками прикавказских нагайцев и отдельными сотнями добравшись аж до Сухум-Кале, где также оприходовали все, до чего успели дотянуться, решили не останавливаться на достигнутом, и, запасшись у моего начальника тыла Ивана Годунова овсом и хлебом, двинулись в Крым. На строительстве крепости Перекоп в это время были большие трудности с пленными крымчаками, воспитанные всей своей предыдущей историей на том, что крымчак — Это прежде всего воин, окопаться в земле — дело всяких там грязных геуров. Крымчики работали на стройке из рук вон плохо. Их сажали на голодный паек. Тысячами пороли и даже вешали, но все было бесполезно. Крымчики продолжали трудиться кое-как, а при первой возможности бежали. Тем более их старались держать на окраинах лагеря и там же использовать на работах, опасаясь бунта и того, что они прорвутся к оружию или пороховому зелью. Глядя на них, остальные мусульмане Палона также начали своевольничать. Но так продолжалось до тех пор, пока в Крыму не объявились башкиры. За прошедшее время часть башкир, ушедших с табунами и от армии, Сумели добраться до своих кочевий и рассказать про богатейшую добычу, захваченную в Приазовских и Черноморских степях. Так что к этой зиме сюда набежало еще почти шесть тысяч башкир, к которым присоединились охотники из других кочевников, отчего общее число степняков в моем войске возросло до почти пятнадцати тысяч сабель но Приазовские и Причерноморские степи уже были совершенно вычищены от добычи. Оставался только Крым. Спустя месяц после их появления в лагерь под Перекопом толпами повалили ранее бежавшие из него татары, но уже со всем своим жалким скарбом и семьями, валясь в ноги воеводе Телятьевскому и умоляя его опять принять их в рабочие. Они клялись Аллахом, что не только сами будут пахать, не то что от зари до зари, а чуть не круглые сутки, но и жены их будут работать столь же усердно, и даже дети будут таскать камни, просеивать песок и толочь известь, пока хватит их невеликих детских сил что, естественно, тут же резко подняло производительность труда и остального мусульманского полона. Короче, Крым испытал на себе то, что испытывали русские земли, когда на них налетали грозная и неудержимая степная орда.